Часть 30. Могущественный лич и единоличный владыка великого склепа Назарика дошел до того, что прятался от врагов в своей собственной сокровищнице. Секретное хранилище располагалось под полом тронного зала и включало три отдельных зала. В первом лежали огромные запасы золотых монет и Игдрасиля. Всего? Около 57,5 миллиардов. Совсем недавно сумма составляла круглую цифру, равную 60 миллиардам. Но расходы на воскрешение слуг уменьшили красивое число. Во втором зале хранилось снаряжение 40 давно покинувших игру членов гильдии. Все оно состояло сплошь из предметов божественного и легендарного уровня. В третьем зале хранились бесценные мировые предметы, те, которых во всем Игдрасиле было всего 200. В момент появления в новом мире гильдия Айнс-Оал-Гоун обладала 11 из них. Теперь же число сократилось до 9. Нерадивые слуги потеряли вверенные им предметы в первом же столкновении с обитателями нового мира. Айнс боялся, что его обнаружат и в сокровищнице, поэтому первым делом вырыл в холме золотых монет яму и, забравшись в нее, закопался по макушку. Монетки то и дело проваливались в пустые глазницы, обнажая верхушку его черепа. Лишь заполнив золотом всю черепушку, Айнзу удалось спрятать себя. Укрывшись в толще золота, скелет лихорадочно обдумывал свое положение. Подвергшись многократному уничтожению прямо на точке возрождения, он потерял множество уровней. С учетом гибели на складе он умер целых двенадцать раз. Это была невосполнимая потеря. Если его вычисления были верны, сейчас он был всего 15 уровня. В Игдрасиле первые 15 уровней можно было прокачать за 10 часов игры. Получалось, что сейчас он был на уровне новичка. Каждый новый уровень в игре позволял освоить новые классы, способности и заклинания. Он также давал очки, с помощью которых можно было увеличить одну из базовых характеристик таких как сила, ловкость, выносливость или мудрость. Потеряв уровни, Айнс лишился и очков, повышавших его характеристики и подавляющего большинства своих способностей. Вспоминая первые дни в игре, Айнс понимал, что на пятнадцатом уровне ему было доступно очень ограниченное число заклинаний и умений. Да и те относились к разряду низкоуровневых и бесполезных. Настолько бесполезных, что скелет уже забыл, когда последний раз ими пользовался. К тому же, теперь Айнс не знал, какими классами обладает, получив штрафы за смерть, и понятия не имел, с каких характеристик снялись очки. Выяснить, что осталось, можно было только в статистике персонажа, которая открывалась с помощью трона, находившегося в тронном зале. А зал был захвачен врагом. Оставалось только ждать момента, когда он покинет его. Мысли скелета прервала появившаяся в сокровищнице фигура. Это было удивительно, но скелет неплохо видел даже с набитой золотом головой. Фигура была одета в военную форму, по образцу начала 20-го столетия. Айнс прекрасно знал, кто из всех слуг Назарика был одет так экстравагантно. Знал, потому что сам создавал и наряжал актера Пандоры. Страж сокровищницы был единственным слугой во всей гробнице, которого создал лично Айнс. Умный, проницательный, но при этом бережливый и страстно любящий могущественные артефакты. Именно эти качества Айнс приписал своему творению. Ко всему, актер Пандоры был мастером перевоплощения. Он умел принимать образы всех бывших членов гильдии с сохранением 80% их способностей. Можно было с уверенностью сказать, что этот слуга сам был настоящим сокровищем. Айнс испытал чувство гордости за столь уникальное творение, в которое он вложил много сил и всю свою фантазию. Тем временем актер уставился в то место, где расположился скелет, и без тени сомнения двинулся ему навстречу. Десять секунд, и хранитель сокровищницы извлек скелета из кучи золота, удерживая его на вытянутой правой руке за глазницы. «Что ты делаешь, актер? Я Айнс, владыка Айнс, твой господин. Сейчас же опусти меня на землю!» Возмущался скелет, но его слова не произвели на слугу никакого эффекта. Владыка Айнс, презрительно глянув на болтающегося на руке скелета, сказал «Стоуровневый оборотень». «Где-то я уже слышал такое имя, но оно ничего не значит для меня. Я вижу перед собой лишь грабителя, нагло забравшегося в мою сокровищницу». «Твою сокровищницу? Это моя сокровищница!» Возмущенно воскликнул Айнс и попытался телепортироваться на первый этаж гробницы с помощью кольца гильдии, но предмет не работал. «Жалкий вор! Ты смеешь утверждать, что имеешь право на мои сокровища?» Мигом выйдя из себя, проявил актер Пандоры. «Как ты вообще сюда попал? Отвечай!» «Я глава гильдии Айнс Оолгоун, владыка великого склепа Назарика». «И повелитель всех его слуг!» — воскликнул скелет, трепыхаясь на стальной руке бывшего слуги. «Не знаю никакой гильдии и повелителя великого склепа. Есть только я и мои сокровища, и любой, кто попытается украсть их, будет уничтожен». С этими словами актер спрыгнул с горы золота и размозжил череп скелета об каменный пол. Во все стороны разлетелись набившиеся внутрь монеты, и хранитель презрительно выругался. В следующую секунду Айнс материализовался на полу тронного зала. Его взгляд уперся в небесную синевую облака, летящие над пропастью. Пока он прятался в сокровищнице, кто-то выпотрошил гробницу, разрушив всю ее внутреннюю структуру. Больше в ней не было этажей. Одна сплошная яма от поверхности до самого дна. Тронный зал был наполовину завален обломками камня. Большие куски породы обрушили столешницу великолепного стола. Мраморный пол рассекался от упавших на него кусков скалы. От высоких колонн остались лишь жалкие обломки. Скелет с опаской осмотрелся по сторонам. К его облегчению девушка в черном платье уже покинула это место. Он глянул вверх и заметил в стороне, там, где раньше находился девятый этаж, все еще открытый портал. Айнс протянул было руку, чтобы закрыть червоточину, но осознал, что уже не может этого сделать. Теперь он ничего не может сделать. Последняя смерть отняла еще пять уровней. Он и пару гоблинов в одиночку одолеть не сможет. Десятый уровень. Ха! Да он даже вылезти из этой ямы не сможет. Так и будет гнить здесь, пока его не убьют другие, вышедшие из-под контроля слуги или охотники на нежить. Скелету захотелось прекратить свои мучения. Последняя смерть от рук бывшего слуги оставила глубокий неприятный осадок. «Ведь это я создал его. Почему он напал?» — недоумевал Айнс. Ответ нашелся сразу. Помост, где должен был стоять трон, уставал. Его выломали с частью пола. Посох гильдии тоже исчез. Неповиновение слуг могло означать лишь одно. Посох уничтожен, и гильдия распущена. Теперь все оставшиеся в живых слуги гильдии действовали сами по себе. Айнс сжал кулаки и заорал, что из сил, сотрясая воздух ямы. Боги услышали его. Лежавший на самом краю пропасти булыжник сорвался вниз и, набрав внушительную скорость в падении, впечатал тщедушного скелета в пол. «Да чтоб тебя! Где здесь выход? Я хочу выйти!» — выкрикнул Айнс, опять оказавшись на точке респауна. «Имел я такую игру. Я подам на них в суд за моральный ущерб. Они еще пожалеют, что не сделали все как надо. «Всего-то нужно было выключить сервера. Так нет, переместили меня неизвестно куда, убрали интерфейс и издеваются». Одинокий сорокалетний клерк одной из японских торговых корпораций Сузуки Сатору, полюбивший виртуальный мир игры с погружением за то, что тот позволял снять стресс безрадостной жизни в антураже яркого фэнтезийного мира, выкрикивал ругательство несколько минут. В теории, от полной гибели персонажа его отделяла всего одна смерть. Как бы Сатору не был зол и не хотел поскорее покинуть превратившуюся в издевательство игру, вдруг посетивший его мысль о том, что смерть персонажа может стать и его собственной смертью, остановила его от самоубийства. Начав думать в этом направлении, Сатору окончательно запугал себя неизвестностью. Обострившийся инстинкт самосохранения потребовал обезопасить себя. Первым делом скелет встал в центр разрушенного тронного зала, чтобы опять случайно не умереть от упавшего на голову камня. После этого он открыл инвентарь и стал просматривать его на наличие защитных колец и снаряжения. Как он и думал, ничего подходящего для низкоуровневого новичка там не обнаружилось. Почти все ячейки инвентаря занимали всякие безделушки, полученные Айнзом за участие в ивентах или купленные за донат в магазине игры. За восемь лет ежемесячного доната любящий собирать редкие и необычные предметы Сатору накопил в инвентаре внушительную коллекцию абсолютно бесполезного для текущей ситуации мусора. Самым бесполезным из всего Сейчас являлись 30 колец распущенной гильдии Айнс-Оал-Гоун. Скелет уже потянулся к ячейке, чтобы освободить ее от неработающих предметов, но остановился. Даже если кольца уже не имели практического применения, в новом мире они могли сойти за украшения. Они выглядели симпатично, возможно, даже были сделаны из какого-то драгоценного металла. Решив не выбрасывать кольца, Айнс продолжил просматривать инвентарь. Среди предметов не оказалось ничего, что помогло бы ему быстро выбраться из глубокой ямы. А выбираться нужно было как можно скорее. Кто знает, кого еще занесет в разрушенную пещеру через портал. В любой момент могла вернуться девушка в черном платье. Его бывшие слуги могли посчитать его врагом и уничтожить точно так же, как это сделал актер Пандоры. Любой хорек из подземелья гномов, которых скелет оценил примерно на двадцатый уровень, мог закончить его бесславное существование в новом мире. Выбрав самый безопасный для подъема склон, Айнс начал карабкаться наверх. Несколько часов упорного труда... И скелет смог поздравить себя с первой маленькой победой. Он выбрался из глубокой пещеры только благодаря тому, что был нежитью. Любое живое существо выбилось бы из сил и пало духом, долгие часы карабкаясь по почти вертикальным стенам пропасти. Но не самоуспокаивающаяся нежить, не знающая устали. На поверхности Айнс увидел, куда подевалась внутренняя часть выпотрошенной гробницы. Она превратилась в гору обломков, сваленных тут же неподалеку. Из свалки торчали огрызки колонн, обломки големов и мебели, а также останки тысяч скелетов, занимавших раньше большую часть складских помещений девятого этажа. «Подумать только!» Он считал этих низкоуровневых созданий бесполезными, хотя сам сейчас был в три раза слабее каждого из них. В одной куче лежали куски лавы подземного вулкана и еще не растаявшие глыбы льда с четвертого этажа, носившего название «Ледник». Части разных этажей перемещались и выглядели удручающей помойкой. На свалке появились и первые мусорщики. Дикие животные и мелкие монстры из соседнего леса и окружающих равнин, унюхавшие запах мертвечины и выискивающие среди обломков съедобные останки. В какой-то момент Айнс осознал, что магические хищники на свалке смотрят в его сторону с явным интересом. Скелет человека для стаи магических монстров был вполне съедобной пищей. Если бы не рукотворные болота созданные вокруг холма, скрывавшего раньше вход в гробницу, он стал бы их легкой добычей. Айнс попытался скрыться от хищников в плавь и обнаружил первую слабость нежити. Она не могла плавать. Максимум, на что он был способен на воде, это ходить по дну болота, не выныривая, так как не нуждался в дыхании воздухом. Но такое перемещение оказалось крайне медленным и неудобным. К тому же, Ходить в мутной воде, увязая в засасывающем ноги или и путаясь в водорослях, было крайне неприятным занятием. Кое-как выбравшись из тройного кольца болотной преграды, скелет двинулся на юго-запад, стараясь держаться подальше от черной кромки леса. Было очевидно, что хищники, сбежавшиеся к свалке, явились туда именно из-за него. После нескольких часов пути Айнс умудрился угодить в медвежий капкан. Спускной механизм легко перебил кости ноги, сделав скелета инвалидом. В инвентаре было несколько волшебных палочек воскрешения и исцеления, а также целый набор целебных эликсиров, но ни один из них не действовал на нежить. Перед скелетом встал тяжелый выбор. Оставаться низкоуровневой нежитью было бесперспективно. В игре быть скелетом выглядело забавно, но сейчас все вокруг мало напоминало игру, хоть и сохранило ее элементы. Если он приблизится к людям, оставаясь скелетом, его тут же попытаются уничтожить. Он уже понял, как реагируют на нежить местные герои и обычные жители. Была невозможность перестать быть скелетом и заодно вернуть себе конечность. Но имеющиеся в распоряжении предметы под названием «Ведьмино зеркало» действовали не совсем так, как хотелось. Мало того, что из-за отсутствия Уайнза тридцатого уровня они активировали случайную смену внешности. Каждое применение отбирало еще один уровень. Доступных попыток без риска умереть было всего четыре. Айнс взял из инвентаря предмет, он попытался крутить его в руках, желая понять, как им воспользоваться. Способ активации обнаружился почти случайно. Достаточно было трижды перевернуть зеркало в руках, заглядывая в него, и ведьмино зеркало исчезало, меняя внешность владельца предмета случайным образом. Первое превращение прошло неудачно. В результате... Айнс стал мелким и уродливым гоблином. Он значительно уменьшился в размерах, да так, что перестал видеть окрестности из высокой травы. Использовав еще один предмет, гоблин превратился в огра. Айнза посетила ощущение возросшей силы, но сознание словно затуманилось. Он едва понимал, кто он и почему, зачем держит в руке круглый предмет. Ужаснувшись перспективой остаться в теле тупого великана, Айнс тут же предпринял третью попытку превратиться. И она заставила Айнца не на шутку разволноваться. Превратившись в орка, он смачно выругался. Три попытки превратиться в человека прошли неудачно. В результате он потерял еще три уровня и три бесценных с точки зрения уникальности предмета. Глубоко вздохнув, Орк извлек из инвентаря последнее ведьмино-зеркало. Он подержал предмет в руке, настраиваясь, изо всех сил представляя в уме фигуру человеческого парня и активировал магический предмет. В следующую секунду он понял, что приобрел человеческое тело. Правда, теперь оно было не мужским, а женским. Но Айнс все равно пришел в восторг. Он с интересом осматривал свое новое тело – невысокая худощавая девушка с маленькой, но красивой грудью и бедрами, и при этом абсолютно голая. Вдоволь насмотревшись на прелести своего нового тела, Айнс выбрал себе новое имя. Теперь его будут звать Айн. Легко запомнить и созвучно с прежним именем. Осторожно ступая по заросшей высокой травой равнине, бывший скелет прошел еще несколько километров и обнаружил первые признаки цивилизации. Недалеко от леса виднелись постройки, несколько десятков деревянных домов, по всей видимости, человеческая деревня. Нагишом появляться в деревне было нельзя, поэтому новоиспеченная Айн Извлекла из инвентаря любимую черную, как смоль, мантию Айнза. Легендарный предмет не имел ограничений по уровню. Одетый прямо из инвентаря, он принял миниатюрные размеры тела девушки-игрока первого уровня. Мантия давала своему владельцу значительный прирост в силе, выносливости, магической и физической защите. Также возрос запас маны. Для игрока первого уровня усиливающий эффект был просто потрясающим. Айнс пришел в восторг от заполнившего все его новое тело тепла. Контраст по яркости переживаемых им ощущений в сравнении с ощущениями в теле нежити был огромен. Еще раз осмотрев себя и повторив несколько раз вслух свое новое имя, Айн двинулась в сторону деревни имея она при себе хотя бы еще одно зеркало она бы точно заметила свои длинные эльфийские уши демиург своими глазами видел как несколько стражей назарика и десяток рыцарей смерти собравшихся по приказу владыки у портала были размазаны по полу и стенам пещеры от столкновения с неизвестным врагом погибли все присутствующие суккуп Альбеда, Темные эльфы, Аура и Мара, Сибас и все горнишные из отряда Плеяд. Их нелепая смерть была настолько неожиданной и пугающей, что даже не склонный к эмоциональным переживаниям демон дрогнул. Он тут же бросился на утек и укрылся в одном из северных тоннелей. Вернись он в пещеру на минуту раньше, и его постигла бы та же участь. Нелепая и мгновенная смерть. Слегка выглянув из своего укрытия, демон увидел летающую под сводом пещеры женщину в черном платье. Она явно выискивала внизу свою новую жертву. Демюрк отпрянул в вглубь тоннеля, полностью скрывшись в темноте. Закончив облет, женщина скрылась в одном из тоннелей на другом конце пещеры. Ее быстрое перемещение сопровождалось пугающим гулом. Спустя пару минут она вернулась назад, удерживая в воздухе перед собой чье-то, не подающее признаков жизни тела. Продолжив наблюдение, демон увидел, как враг скрылся в портале, ведущем в Назарик. Демон никак не мог решить, что делать дальше. Выходить к порталу было опасно. В любую секунду враг мог вернуться. Больше всего демон не хотел видеть разочарованное лицо владыки, вынужденного тратить сотни миллионов золотых на воскрешение бесполезного слуги. Демиург решил подождать. Если портал принудительно не закрыть, он закроется сам через час. Время для возвращения в гробницу еще было. С другой стороны, владыке могла понадобиться его помощь. «Он свяжется со мной в таком случае», — утешил себя Демиург и продолжил терпеливо ждать в укрытии. Спустя полчаса его сознание словно прояснилось, привычный ход мыслей, в котором его беспокоила лишь благосклонность владыки и безопасность гробницы Назарика, сменился непреодолимым желанием терзать и убивать. Вернее, Демиург ясно ощутил, что в этом и состоит смысл его жизни. Служить кому-то — такая глупость. Демоны служат лишь себе. Чудовище прозрело. Мышцы на теле демиурга взбугрились, разрывая пиджак, сорочку и стесняющий шею галстук. За спиной показались два огромных крыла. Взмыв вверх, демон покинул пещеру через широкое отверстие в своде. Горе ждали те земли, которые он решит посетить. Спуск в подземелье армии, состоящие из авантюристов и королевских заклинателей, занял на удивление много времени. Не последнюю роль в этом сыграла малая вместительность единственного лифта и теснота гномьих тоннелей. Вперед выслали разведчиков. Войны ближнего боя из числа авантюристов шли в авангарде. За ними следовал Газов, заклинателей из авантюристов и от короля строй армии замыкали жрецы и друиды. Гномий король и его свита спустились в шахту последними. Ширина тоннеля не позволяла полноценно использовать численное преимущество ни одной из сторон. Поэтому после десяти минут похода Газов перевел часть жрецов из хвоста во вторую линию. Поддержка, сдерживающей монстров линии, была в приоритете. Тактические ухищрения воина-капитана оказались излишними. На протяжении 10 часов пути по тоннелю им так и не встретилось никаких врагов. Ровный совершенно пустой тоннель, ведущий к бывшей столице гном королевства, был щедро измазан чьей-то кровью, но самих тел в нем не осталось. Скоро впереди должна была показаться центральная пещера. Сохраняя построение, Утомленные многочасовым переходом люди остановились на отдых и ночлег. Используя ящики с запасами еды и воды, забаррикадировали проход и выставили караульных. Ничего не предвещало беды, пока в темноте не показались два красных светящихся огонька. И Вилай не участвовала в военном походе. Заклинатель без маны в бою бесполезен. После болезненной передачи магической энергии девушка не могла даже самостоятельно стоять на ногах. На поверхность ее вытащили гномы. Энакин Скайволкер и тройка его сородичей с радостью покинули пугающие кваготами и нежитью подземелья. И Вилай сразу заснула. Она даже не стала снимать позорно обмоченную из-за госпожи Фубуки одежду. Девушке было все равно. По сравнению с болью, что ей пришлось пережить, все вокруг меркло. Долгий сон был крепким и целительным. Когда утро плавно перешло в полдень, запас маны заклинательницы восстановился. И, как оказалось, вовремя. Из шахты торгового поста на поверхность выбралось несколько гномов. Это оказался сам король и два его сына. У короля отсутствовало ухо, глубокий порез через все лицо задел тут же вытекший глаз. Подтеки крови залили бороду и одежду. Один из его сыновей лишился руки. Вышедший ему навстречу Евилай, он на бегу прохрипел, что все, кто был с ним, погибли. Мертвецкий, бледный и безумно озирающийся по сторонам гном не мог остановиться. Бросив лагерь, он побежал в сторону леса Топ, его сыновья последовали за ним. И и кинулась в комнату с лифтом. Тот был сломан. Кто-то откинул в сторону платформу и перерезал удерживающий его в шахте канат. Девушка догадалась, что это сделал король гномов и его сыновья. Внизу еще остались выжившие. Заклинательница слышала душераздирающие крики о помощи. Гномы просили спустить платформу, но лифт был поврежден, и она ничем не могла им помочь. Глаза заклинательницы наполнились слезами. Вчера она считала себя самой несчастной девушкой в мире. С утра все стало в сто раз хуже. Ее подруги, самые дорогие люди на свете, сгинули в вонючих гномьих тоннелях. В расстроенных чувствах она активировала полет стала осторожно спускаться в шахту лифта. Пронзительные крики о помощи не стихали, и Вилай видела столпившихся в шахте лифта гномов. Они с надеждой смотрели на девушку и тянули к ней свои руки. Это длилось всего несколько секунд. Вскоре их взгляды уперлись в кого-то перед ними. Гномы притихли в ужасе. Мелькнул длинный меч с кривым лезвием, и перерубленные пополам карапузы Завалили своими трупами грязный пол. Крики о помощи резко стихли, и Вилай зависла на месте и с напряжением всматривалась в черную фигуру, упершую горящие в глазницах огоньки в ее сторону. «Не может быть! Это же рыцарь смерти!» — ужаснулась девушка. Она спустилась в тоннель, чтобы найти своих друзей. Ее не покидала надежда, что пока не поздно, Она сможет отыскать друзей и воскресить их с помощью меча Лакюс. Но теперь и Вилая осознала, что без господина Сайтама и госпожи Фубуки дальше ей не пройти. Девушка похолодела при мысли об этом, но дала себе слово вновь передать Эсперу всю свою ману, если потребуется, лишь бы только Эспер согласилась помочь. Глава гильдии авантюристов Ирантеля находился в трехдневном запое. Бурдон даже не покидал своего кабинета, чтобы приложиться к бутылке. Он пил и спал в своем рабочем кресле, изредка подходя к окну, чтобы помочиться. Подобное поведение отразилось на его внешнем виде. Мужчина выглядел ужасно и пах соответствующе, когда Сайтама в сопровождении человека в маске вошел в его кабинет. Сразу идентифицировав лысого гостя, Глава гильдии подскочил с места и сделал десяток поклонов, отчего ему тут же стало дурно. С лицом полным сожаления мужчина побежал к окну, служившему последние три дня уборной, и, склонившись вниз, опустошил желудок. — Прошу, присядьте, господин Сайтама. Мне очень жаль, что вам пришлось видеть такое. Стоя возле окна и борясь с очередным рвотным позывом, сказал мужчина. Сайтама и его спутник заняли удобное кресло перед столом, а продышавшийся мужчина вернулся за стол, но не посмел сесть в кресло. — Чем могу быть полезен? — Только скажите, и я сделаю все, что в моих силах, — подчеркнув готовность выполнить любой приказ, пообещал мужчина, оставаясь полусогнутым. «Я немного беспокоюсь о Фубуке. Она нашла себе команду и работу?» — поинтересовался Сайтама. «Я не застал ее дома». «О, не беспокойтесь, господин Сайтама. Леди Фубуки уже продемонстрировала нам свою потрясающую силу. Надеюсь, вы не обидитесь, но в ваше отсутствие я передал ей контракт, по которому наш щедрый король хотел нанять вас». «Нанять Бога?» «Это оскорбительно», — отозвался мужчина в маске. «Бог Сайтама, только скажите, и ваши верные слуги во главе следи леди Зацумеи искоренят неподобающее к вам отношения в этом городе и прогнившем дворце королевства Риэстис». Бурдон невольно съежился. Голос мужчины был твердым, а заявления бескомпромиссными. Типичный монолог религиозного фанатика из теократии. Тон голоса означал, что незнакомец перед ним был полностью уверен, что сможет реализовать сказанное на практике. «Опять тебя понесло. Я же тебя просил не называть меня Богом!» Возмутился лысый парень, из-за чего невольно сжался уже человек в маске. «Прошу прощения, милостивый господин!» И не надо никаких милостивых господинов. Зови меня по имени. Слушаюсь, Го, Сайтама. Так-то лучше. Бурдон, так что там с Фубуки? Господин, сегодня утром она вместе с и отправилась на север, к западному торговому посту гномов. Остальные команды авантюристов, Синяя Роза и воин-капитан, уже должны были собраться там. Король гномов попросил у королевства реести с военной помощи в борьбе с кваготами. — Кваготы? Это кто такие? Очень опасные твари. Одного-двух еще можно одолеть, но когда их десятки или сотни, они способны уничтожить все на своем пути, — сказал мужчина в маске. — Тогда, наверное, им не помешает моя помощь, — почесав затылок, предположил Сайтама. Ты сможешь доставить меня в это место?» «Да, место мне знакомо, но я смогу сделать это только завтра, бог Сайтама». «Увидимся, Бурдон», — сказал лысый парень, поднимаясь с кресла и покидая кабинет, и, обращаясь к своему спутнику, добавил. «Ты опять назвал меня богом?» «Милостивый господин, простите, у меня язык не поворачивается называть вас просто по имени». «Еще один раз назовешь меня богом или милостивым господином, я тебя стукну», — послышалось из коридора. «Пощадите, Борми, Сайтама! Я не переживу ваш удар!» «Это да. Ладно, раз нужно ждать до завтра, давай хорошенько поедим и съездим в деревню Карн. У меня там живут друзья, хочу их проведать. Как прикажете, Бо, Сайтама?» Голоса лысого парня и его собеседника стихли, и Бурдон облегченно упал в свое кресло. Он уставился мутным взглядом на ряд пустых бутылок, скопившихся у стола, и презрительно пнул ближайшую ногой. Прошлого не вернуть. Его отделение понесло тяжелые потери, но не исчезло совсем. Новые авантюристы приходят каждый день. Вчера зарегистрировалась новая команда. Они выглядели очень способными ребятами. Очень интересовались, в городе ли сейчас синяя роза. Все хотят увидеть живых легенд. Это понятно. Бурдон сжал кулаки. Пока в его отделении находится бог Сайтама и богиня Фубуки, он должен сделать все, чтобы им понравился этот город и королевство. Нужно бросить пить и показать себя с лучшей стороны. Бурдон вспомнил про Элизу. Она покинула Ирантель вместе с Сайтамой. Удалось ли ей влюбить в себя нового бога? Бурдон макнул гусиное перо в чернильницу и записал имя девушки в лист важных персон. Если она не забудет его доброту, старику Бурдону тоже улыбнется удача. Мужчина представил себе, как Сайтама восседает на троне королевства Реэстис а рядом с ним сидит Элиза. За ее спиной он увидел себя. Лицо мужчины расплылось в довольной улыбке, а рука сама потянулась к новой бутылке. Маркис Рейвен выполнил свое обещание. Реннер разместили в одной из лучших комнат его усадьбы и дали доступ к свежей информации, собранной агентами тайной канцелярии. Перед тем, как покинуть комнату, Маркиз предупредил, «Ваше высочество, завтра ваш жених, Архимак Сайтама, прибудет во дворец по приказу короля. Если все пройдет гладко и свадебный договор будет подписан, на следующей неделе вы вернетесь во дворец в роли невесты». «Я поняла, Маркиз, свадьба неизбежна, я уже смирилась с этим», — изображая полную покорность, ответила девушка. «Ваше высочество». «Надеюсь на ваше благоразумие». Когда дверь в комнату закрылась, девушка распаковала конверт и принялась сортировать новую информацию. Здесь были и зашифрованные послания, пришедшие за последние недели от ее агентурной сети. Разложив послания в хронологическом порядке, девушка принялась расшифровывать и анализировать их. Реннер буквально трясло от удовольствия. Что может быть приятнее, чем владение полной информацией? Короткие сообщения агентов не содержали подробных объяснений, только сухие факты. Большинство сообщений ввело девушку в ступор. Теократия потеряла Сингиз в столкновении с новым богом. Вся правящая верхушка Теократии убита новым богом. Новый бог разрушил половину столицы Теократии. Новый Бог изгнал всех сановников из цитадели. Новый Бог потребовал жителей столицы освободить всех рабов. Бунт четверть богов жестоко подавлен слугами нового бога. Тела трех десятков четверть богов вывешены на городской стене. Новый Бог подписал с эльфами мирное соглашение. Новый Бог запретил рабство в теократии. Новый Бог. Вернул всех рабов-эльфов на родину. Бог Сайтама заключил союз с эльфами. «Что?» — невольно воскликнула девушка. Еще раз пробежав глазами последнее сообщение, принцесса отложила в сторону стопку сообщения от агентов истократии. Реннер задалась справедливым вопросом. «Почему в последнем сообщении вместо обычного «Новый бог» написано имя ее жениха?» Это имя было крайне необычным и вряд ли произошло случайное совпадение. Отложив головоломку, девушка взяла стопку сообщений от агентов в королевстве. Жители Карн подтвердили появление и исчезновение гигантского ангела. Принцесса вспомнила, что хотела прояснить ситуацию с доминионом власти. Она ждала любой из вариантов событий, но только не полное подтверждение. Так значит, он действительно уничтожил Доминиона. Искренне поразилась девушка. Ее будущий жених — невероятный заклинатель. Ну, отец, ну, молодец! О таком муже можно только мечтать. Да с ним не то что трон, а весь мир захватить можно. Расплывшись в счастливой улыбке, принцесса принялась читать следующие сообщения. Со слов жителей деревни Карн, На деревню напало 306 заклинателей и 150 рыцарей. «Что?» — невольно воскликнул Реннер. «Да это же целая армия!» «Откуда они установили точное число нападавших? Может, по трупам?» — догадалась принцесса и взяла новое сообщение. «Сайтама уничтожает 30 великанов. Сайтама убивает костяного дракона. По слухам...» Сайтама обладает предметами седьмого и девятого уровня. Сайтама отражает нападение армии нежити. Гильдия авантюристов Ирантеля теряет три четверти своих авантюристов в бою с рыцарем смерти. Городская стража Ирантеля теряет 400 стражников в бою с рыцарем смерти. Сайтама убивает рыцаря смерти неизвестной магией. По непроверенным данным, Это и привело к гибели большинства авантюристов. У, -у а он хладнокровен, искренне восхитилась Реннер, не раздумывая, убил попавшуюся под руку мелюзгу, чтобы справиться с настоящей проблемой. Девушка с удивлением отметила, что гордится похождениями своего будущего мужа. Она с интересом схватила следующее послание Сайтама купил в борделе восемь эльфийских рабынь. Прочитав последнее сообщение, девушка нахмурилась и поджала губу. Ей не хотелось, чтобы ее жених оказался распущенным мужланом, не брезгующим даже под запорными потоскушками. Глубоко вздохнув, девушка прочитала следующее сообщение. Сайтама покинул рантель в компании тринадцать эльфиек и одной девушки. Тринадцать эльфиек! не выдержав, воскликнула принцесса и, откинув в сторону, разозлившие ее сообщение, обиженно добавила. «Ему что, мало было восьми?» Сайтама напал на обоз работорговцев, в состав его каравана вошло еще шестьдесят эльфиек. «Но это уже ни в какие ворота!» Вскочив со стула, в полный голос выкрикнула принцесса и трижды прошлась туда-сюда вдоль комнаты. «Зачем ему столько рабынь?» Он не может насытить свою похоть или вопрос в чем-то другом. Уперев руки в бока, размышляла возмущенная девушка. Она искала своему жениху логичное оправдание. Сайтама избил конных рыцарей Теократии. Сайтама уничтожил Сингис неизвестным заклинанием. Сайтама и его караван исчезли в черном отверстии. Дальнейшая слежка невозможна. Принцесса впала в ступор. Она взяла в руку стопку с сообщениями из теократии и вновь пробежала ее глазами. Головоломка сложилась в полную картину. Новый бог и Сайтама были одним и тем же лицом. Принцесса была поражена и восхищена одновременно. Ее жених мимоходом захватил соседнюю страну и связал эльфов союзом. Теперь и эльфийки перестали выглядеть потаскушками. Это был всего лишь товар для покупки Союза. Реннер сидела с блаженной улыбкой на лице. Она была готова выйти за Сайтаму хоть завтра. Вдруг сердце девушки ёкнуло. Отец предложит хозяину соседней страны всего лишь титул главы столичной магической академии. Это было слишком мало, даже если в придачу шла принцесса. Девушка кинулась к двери и заколотила в нее, что есть силы. «Маркиз! Маркиз Рэйвен!» Рейван, кричала принцесса. «Что случилось?» — спросил взъерошенный мужчина, открыв дверь своим ключом. сайтам уже владеет теократией. Он откажется от союза со мной, если отец не предложит ему достойное вознаграждение. А если отец оскорбит его, то может взять наше королевство силой». «Сайтама — тот самый новый бог теократии?» «С чего вы это взяли?» «Мои агенты в теократии. Это не важно. Я точно знаю, что это он, ваше высочество. Надеюсь, вы не ошибаетесь. Я сейчас отправлюсь в столицу и передам эту информацию королю», сделав серьезное выражение лица, сказал Маркиз. Принцесса взволнованно присела на стул. Она никак не могла упустить такую выгодную партию. На весь остаток дня Реннер потеряла покой. От завтрашней встречи зависело не только ее будущее, но и всего мира.